Глава тридцать Откровение. «Грань между живым и мертвым тонка и очень эфемерна», — скучающим тоном зачитывал Эдвин Груид Плесинг, устремляя взор в записную книжку, над которой склонялся. Сейчас, частично освобожденный от должности, он ощущал невероятное опустошение и первым делом, вернувшись обратно в поместье, Приступил к бесполезному листанию записей Даоша, будто это могло как-то помочь прийти в себя. Встреча с Суизом Шампалем, прекрасным композитором, чья музыка запала ему в самое сердце, вызывала двоякие чувства. Маэстро был отталкивающей личностью. Рядом с ним Плесинг чувствовал себя маленькой букашкой, поэтому не счел необходимым выказывать свое почтение и любовь к его музыкальным шедеврам едва узнал собеседника. Он впервые встретился с ним лично этим вечером, хоть и мог пересечься с новым начальником Губ уже давно, но все не было подходящего случая. И теперь профессор отчетливо понимал почему, ибо заранее знал, интуитивно чувствовал, боязнь разочарования и всячески оттягивал момент знакомства. Еще одной немаловажной причиной являлся тот факт, что Плесингу приходилось многое скрывать от полицейских. Мендолевидное тело интересовало его больше всего, как я смотрю». Эдвин уткнулся взглядом в записи с невероятным интересом и медленно осмысливал прочитанное. «Ого! Он рассматривает создание искусственного сенсорного органа для кукол, чтобы можно было получить универсальное бессмертное тело для души». «Осторожнее!» Гризельда спустилась по лестнице вниз, Туда, где сквозь открытую дверь, виднелся силуэт профессора. Он стоял у стола, где на валенной куче лежало множество рукописных книг, тетради, листы бумаг разной степени сохранности. Чернила на некоторых почти выцвели и еле угадывались взглядом. — Надо бы обвести эти слова, иначе совсем исчезнут. — И пусть! — Кокла спешно вошла в комнату и бросила недовольный взор на Эдвина. «Тебе совсем заняться нечем?» «Меня лишили полномочий!» «Помни, что дело с Фелзом!» Громко вздохнул мистер Плесинг. «Не хотел тебе признаваться, но из-за исчезновения Файфер, которую до сих пор не нашли, меня хотят лишить права занимать ректорскую должность в ФУПА. Хоть профессорское звание оставят, и кабинет обещали не трогать». «И ты молчал?» «Да как-то не хотелось тебя расстраивать!» Но тут, я смотрю, есть работа поинтереснее. Взять хотя бы вот эту обведенную запись. Убить в себе психопата. Я давно видела ее на его листах в каждом углу, в каждой книге, словно это навязчивая идея, которая не давала покоя. Но, к сожалению, — пожала плечами кукла, — было слишком поздно что-то менять. Когда-то мы работали вчетвером в исследовательском центре ФУПА, в тайных лабораториях. Тогда это и началось. Уинни, ты, Филипп, а кто еще? Четвертым был приятель Уинслиан, старый друг. Они вместе учились и вместе приехали в этот город. Вспомнить бы. Имя какое-то невнятное. Но все, что могу о нем припомнить, черные лохмы на голове, худощавый, синяками под глазами, как у трупов. На самом деле это он автор идеи по созданию живого фарфора, и работал над рецептом до тех пор, пока до него не добрались. Я усмиряла карточный домик, передавала тебе полномочия, а когда вернулась в лабораторию, там был его хладный труп. Кукла вздрогнула. Всеми делами с полицией занималась Уинслиан, ее муж все-таки детектив, а я собрала вещдоки, сколько могла выторговать у инспекторов. Наши труды, которые они арестовали... Отсюда долгие и мучительные попытки вспомнить рассказы про рецепт фарфора, которым хвастался этот парень. Эх! Получается, Уинслин некоторое время была предоставлена сама себе, продолжал исследовать. Не знаю, что точно происходило после моего отъезда, но она закончила раньше всех нас, — покачала головой кукла. Ее муж, Боу, был тем, кто усмирял карточный домик до моего прихода. Он уже тогда был инвиктусом. Плесинг присвистнул вслух. Вианон! Я ее нашла в тот день. Она пряталась в ванной. Зельда ненадолго замолчала, устремляя взгляд к маленькой невзрачной книжке. И правда, убей в себе психопата! согласился Плесинг, взяв в руки один из листков. А что это за похититель душ? Универсальный сосуд? Вместилище для сотни поглощенных душ, нехотя призналась она. «Разве ты сам не догадался о его существовании?» «Я ломал голову над этой загадкой», — кивнул профессор, но, не имея на руках подтверждения, считал его мифом. «Ха! Вианон и я тебя не убедили?» «Мне казалось, здесь совершенно другой случай». «Ладно, этот спор ни к чему не приведет». Обыденным тоном Гризельда вернулась к насущной проблеме. «Теперь ты в полном моем распоряжении». Хочешь поехать со мной в Асторис, чтобы помочь добыть ингредиенты? Или? У меня есть другая идея. Говори. Лейни Шейнсберг, как и фэллоус Флетчер, был подставной личиной. Точнее, это реальные люди, которые стали жертвами лиходея. Иными словами, я хочу сказать, что в квартире пойманного сегодня душегуба наверняка должны быть тайники с ингредиентами. Как думаешь? «Или остатки у Голспера в той лаборатории», — развела мысль Гризельда. «Ты хочешь сказать, можно поискать Фена? «Можно поискать. Ту же ценофлебию Архидон Лени Шейнсберг подавал в списке аж четыре раза, и ее все-таки второй раз заказали в последней заявке, просто он ее не забрал». «Университетские склады? Ты разве не искал наш список ингредиентов?» — спросила кукла. «Вианон разве не передавала тебе список?» «Я был вынужден его уничтожить, едва узнал, что к нам идут имперские щеки, а в те дни было слишком много суеты, я не успел заняться поиском. И весь месяц кормил меня разными небылицами», — изумилась Гризельда. «Мне не хотелось в этом участвовать», — затравленно ответил профессор. «Я боялся стать вашим сообщником, но сейчас с удивлением понял», что уже завяз в этом деле по самой уши, а после недолгой паузы добавил. И если Вианон станет от этого легче, то она права. Зора перепрятала труп старика до ее прихода. Начальница губ призналась мне в этом на планерке. — Ты хоть понимаешь, что мог решить нашу проблему щелчком пальца? Кукла отшатнулась назад, как от удара. — Вот она, причина моих неудач. Ты изначально не хотел нам помогать, имитировал полезную деятельность в то время как на самом деле обладал нужными знаниями. — Ты тоже хороша. Дозируешь информацию и не рассказываешь прямо, что тогда случилось. — Как ты правильно выразился, я не хотела вмешивать тебя в это. Но теперь, раз уж сам напросился, я тебе расскажу все, и больше не смей меня попрекать этим. Эдвин Груид Плюсинг достал любимое пенсне из кармана, водрузил на нас и предложил коллеге деревянный табурет. — Давай для начала присядем, чтобы было легче откровенничать. Зельда не возражала. С хрустом опустилась на стул без спинки, выдвинутый из-под столешницы, и заодно отдала приказ. — лафает проверь барьер. Все ли в порядке? Никто не проник за защитный контур. — Ну вот, на самом интересном прервались, — проворчал дух, внимательно слушая откровения Гризельды. — Спустя некоторое время, которое потребовалось защитнику дома на проверку всех контуров заклинаний, он, наконец, отчитался. Целостность контура не нарушена, самозванцев на территории поместья не обнаружено. Кукла еле заметно кивнула, прежде чем приступить к исполнению обещания. Филипп Даош Фена увлекся экспериментами. Сильно увлекся. И когда заметил это, было уже поздно. Жажда безграничных знаний стирающих грань между живым и мертвым, превратила его в жестокого, беспринципного монстра. Ему тогда казалось, что его занятия идут во благо. Он оправдывал беспринципность применяемых методов, требующих живой материи и энергии живых существ, тем, что в будущем создаст новую форму существования для всего человечества. Но природа зло отомстила ему, проказа. Он стал ее первоисточником. «То есть тело старика заразно?» Я правильно понимаю, Вианон ищет тело Филиппа? Да, это Филипп Даушфена. Но заразно не тело, а его душа. Во всяком случае, и она тоже. А пока о проблемах криминалистов и служащего морга я не слышала. Наверное, об этом стало бы известно, заразись они подобным заболеванием. Хотя... Первоначальные формы не имеют внешнего проявления. Привкус крови во рту, разве что и характерный запах гниющей души для тех, кто может чувствовать духовную энергию. — Что вы собираетесь делать, когда найдете труп Даоша? — У меня нет никаких планов, это все идея Вианон. Она хочет решить одну проблему — краткую потерю контроля. — Реакция глаз? — Да, она самая, — согласилась Гризельда. — Поэтому я не ставлю подобную задачу наперед. Плесенка, однако, не согласился и потому продолжал расспрашивать. «Но насколько это опасно? Может быть, на права, предчувствуя наперед, что нужно?» «Это не так!» — гневалась кукла. Но вот она снова взяла себя в руки и уже спокойно продолжила. «Прости!» — не хотела кричать. «Однако, поверь, эта проблема не самая важная, и я не все рассказала!» «Слушаю!» — кивнул Эдвин. — Как ты уже знаешь, я уехала в Асторис и забрала с собой Нонну после того, как решила вопрос с карточным домиком. — Но почему ты отправила столь смертоносный артефакт в кабинет убитого? — Он был надежно запечатан, а я не знала, что отец Зоры умер в тот день и что его дочь займет начальствующий пост. Я лишь отправила запечатанное вместилище по известным координатам и поскорее покинула побоище, чтобы самой не вляпаться во все это безумие. Душный смрад стоял в воздухе, кровавая марева плыла перед глазами, гнев на бывшего супруга застилал глаза. Хотела поскорей найти его и придушить собственными руками. Ты даже не представляешь, как я себя ненавидела за все те чувства, что испытывала. Жажда отмщения. Хоть люди, что лежали на полу, были мне никем, но сложно перенести боль от увиденного». Особенно боль от осознания вины, что я позволила этому случиться в моем городе. Но ты спасла Вианон. Да, это правда, однако лишь отчасти. По правде говоря, это она спасла меня от себя самой. Не позволила мне опуститься в болото ненависти и насилия, которое открывал передо мной супруг. Иногда мне казалось, будто все те горы трупов, которые Филипп сваливал к моим ногам, словно насмехаясь, Нужны были лишь для одной цели — чтобы я сошла с ума, стала такой же мерзкой и жестокой убийцей, как и он. И у него это получилось? Нет. Голос куклы звучал твердо. Грустное отрешение сменилось гневом и досадой. Неужели ты первый кинешь в меня камень, поверив слухам обо мне? Я не знаю, что мне думать в этой связи. Согласись, обвинения против тебя не шуточные, Но я отчаянно стараюсь верить тебе. «Во всяком случае, твоя версия звучит правдоподобно». Гризельда усмехнулась нарисованными губами и опустила взгляд к столу. «Записи! Да! Филипп в последнее время все чаще и чаще погружался в апатию и беспричинную злобу. Он завидовал, завидовал коллегам, и я должна была предугадать ход его мыслей, ведь перед тем, как убить того исследователя из нашей лаборатории, который раньше всех похвастался результатом, Филипп жаловался, что его идею бессовестно украли, что это он подсказал несколько ингредиентов, что он автор идеи бессмертного тела для куклы. Вот только собственный эксперимент над миндалевидным телом все никак не поддавался. Он препарировал животных и трупы, пробовал разные варианты поддержания жизни в кусочке мозга, но результат всегда был плачевен. У него ничего не вышло». Плоть гнила, духовная энергия не задерживалась в сосуде, соединенном с живой тканью и долю секунды. А затем да уж, и сам начал гнить. Буквально. Я заметила кровь, которую он сплевывал в платок время от времени. Казалось бы, надо насторожиться и взять ситуацию в свои руки. Но нет. Я была занята переводом одного древнего гримуара, точнее, его качественной копии, которой было приблизительно столько же лет, сколько и первоисточнику. «Но ты же спрашивала его про кровь!» «Да», — согласилась Гризельда. И он неизменно отвечал, что это проблема с дёснами и что он боится идти к зубному врачу. Меньшего и не ожидал. Мистер Плюсинг задумчиво покосился на листы перед собой. «Для того, кто занимается экспериментами над плотью, придумать оправдание своим недугом, расплюнуть!» «И я ему поверила!» — вздохнула кукла. — Какой же наивной дурой я была! — Честно признаюсь, я никогда не ставила и не поставлю под сомнение твой феноменальный ум, но, между нами говоря, ты и сама плохо заботилась о собственном теле, пренебрегая болезнями. Всему виной сильное увлечение. Я просто не могла найти в себе моральных сил переключить мысли на обыденные вещи. Мне казалось, вот она, разгадка моей задачи. Протяни руку, загляни в окуляры и узри строение вещества. Добавь гидрокарбонат натрия, чтобы снизить кислотность раствора. Проконтролируй температуру химического состава. И все-таки... Эх, мне пришлось завязать с экспериментами и убраться из города, чтобы найти лекарства для Вианон, страдающие ранней стадии проказы. Но время шло, симптомы ухудшались а мои поиски оригинала гримуара Парацельса были безуспешными. Я открыла лавку в Асторисе лишь с этой целью. Повесила вывеску на входе в двухэтажную конторку, которую снимала. Реставратор и скупщик гримуаров, и их копий. Претенциозно, как теперь понимаю. Чем и привлекла ненужное лиходейское внимание. А еще промахнулась местом для аренды жилья. Ведь прямо под нашими окнами, через узкую улицу находилась лавка Голдспера. «Подожди, того самого?» «Да, именно его. Больше тебе скажу. Я была в его подполье и первое время неплохо с ними общалась, выискивая желаемое». «Так вот как ты замешана во всей этой истории. Они прибыли за тобой, потому что ты украла у них гримуар». «И не только. Сосуд, изобретение Даоша, тот самый сосуд, который нашли на капище». «Что недавно раскопали? Улавливаешь?» «То есть потеря сознания связана...» «Да, именно с этим». Кукла кивнула. «Не понимаю, почему ты препятствуешь Вианон? Я бы поскорее избавился от подобного балласта», вздрогнул мистер Плесинг. «А вот мне думается, что он нам еще пригодится. Ты хочешь его оживить?» «Нет», — отрицала Гризельда, — «только не это». Но он обладает знаниями, которые нам нужны. Ведь именно благодаря ему я завершила формулу живого фарфора. Во время очередной потери контроля Вианон нарисовала заклинание на стене целиком. Отсюда я сделала неутешительные выводы. Перед тем, как убить парня-ученого, Фейна запомнил формулу и магическую схему заклинания во всех подробностях. «Но что нам теперь делать? Список ингредиентов закачаешься?» «Где достать все, не говоря уже о легальности проведения ритуала?» «Это и стало для меня настоящей головоломкой», — призналась Гризельда. «Поначалу я жаждала украсть результаты эксперимента Голспира и применить на себе его химический состав, но, подумав чуть более тщательно, брезгливо поняла, что не могу отвечать за качество эксперимента, не контролируя его лично, а рисковать сильнее, чем сейчас, смерти подобно». Тем более, что от меня зависит еще одна жизнь — Вианон, как и город Фена, Я хочу его сохранить и вычистить от всей этой преступной швали, но сил у меня осталось мало. И сейчас, к сожалению, мне придется тебя покинуть. Пойду опустошать запасы, наработанные нами на скотобойне. Долгий разговор и многократное обращение к памяти порядком меня истощили на сегодня». Мистер Плесенко без того внимательно смотрел на экс-супругу, а сейчас еще и сощурился, припоминая недавнее посещение подвальной квартиры Лиходея, того, кто скрывался под личиной фэллоуза Флетчера. — Скотобойне? Какой? Какой? Будто у вас их много. За городом. Удай-ка, Н. ответила Гризельда на ходу. — А ты по-прежнему мне не доверяешь. «Факты, моя дорогая, я лишь люблю коллекционировать факты». Кукла ничего не ответила. Обижаться она не видела смысла, ведь Эдвин был чуть ли не единственным союзником в данной ситуации, если не считать усмиренного Инвиктуса, который по-прежнему находился в форме шершня, что было крайне плохим знаком. В форме насекомого Бол плохо себя контролировал и представлял угрозу всем повстречавшимся ему на пути» будучи универсальным оружием.